Глава десятая. «Смотри, хозяин куда-то направился», – произнес Иван, наблюдавший за армянским амбаром. «Интересно, куда это он посреди белого дня?» В полголоса поинтересовался я. «Что за зуд?» «Сейчас узнаем». Иван вышел из шалаша, направился навстречу купцу-армянину. Не дойдя несколько шагов, почтительно снял шапку и поклонился. «Куда подержите, почтенный Вазгин Ашотович?» Купец в той же подчеркнутой уважительной манере ответил – «За мясом, уважаемый, приходи вечером, жарить на углях будем, угощу. И хозяина зови, мяса будет много, всем хватит». «Благодарствую, Вазген Ашотович, обязательно Петру Ивановичу передам. Непременно будем». Снова раскланился Иван и вернулся ко мне. Я слышал их разговор и потому в отчете не нуждался. «Вань, ты пока тут побудь, что-то у меня на душе кошки скребут. Пойду-ка я за возгеном прослежу малость». «Давай», – кивнул Иван. Людей на ярмарке было как никогда много. Многие пришли не за покупками, а ради праздника. Тут тебе и медведи на цепочках, и музыканты с дудками, и всякие увеселения, которые вроде бы церковью и не приветствуются, но, с другой стороны, официально никто их не запрещал. А светские власти так и вовсе за малую мзду смотрели сквозь пальцы. У меня поначалу сложилось впечатление, что армянин идет к шатру с гулящими девками. Имелся тут и такой. Признаюсь, Вазген Ашотович малость упал в моих глазах. Про его-то капиталах, польститься на тот страх и ужас, что выставляли здешние сутенеры на потребу невзыскательным клиентам. Я вообще молчу, что есть вещи, которые не должны продаваться. Но тут господь ему судья. А нет, свернул Купчина, не доходя полдесятка шагов, и впрямь двинулся к мясным лавкам, приподняв тем самым свое реноме. Шагал он размашисто, не чувствуя моего взгляда. Зато я быстро понял, что не один интересуюсь передвижениями возгена Ашотовича. Они держались на небольшом расстоянии, аккурат между мной и армянином. Меня, к счастью, не видели или приняли за случайного зеваку. Я присмотрелся к топтунам. Их было трое. Один явный оборванец, как его только на ярмарку пропустили. Остальные одеты значительно лучше, не дать не взять основательные крестьяне, приехавшие продать излишки урожая или изделия своего промысла. Троица вела себя мирно, я немного успокоился, но вдруг оборванец резко рванул вперед. В этот момент купец проходил неподалеку от избы, служивший в городке гарнизонной галпвахтой. На часах зевая скучал драгун. Он стоял на крыльце, облокотившись на фузею, упертую прикладом в землю. Фузея, кстати, была гвардейской, она отличалась от армейской размерами, была длиннее и тяжелее. Это наводило на мысль, что солдатика по каким-то причинам вышибли из гвардии и отправили в войска. Еще несколько драгун сидела внутри, накачиваясь даровой водкой, которую поставили ярмарочные авторитеты. Офицеров я вообще не видел. Кажется, они сюда не заглядывали. Галп-вахта жила своей жизнью. Арестантов практически не было, и губа, как в просторечии называли мы это заведение, во времена моей армейской службы обычно пустовала. Караульный открыл рот и громогласно зевнул. Ему давно противило службы, хотелось присоединиться к браженщившим товарищам. Но хоть какую-то видимость порядка нужно создавать, и солдатику приходилось мучиться. Тут-то у него на глазах разыгралась странная история. Проходивший мимо инородец с длинным крючковатым носом вдруг взмахнул руками. И налетел на караульного, причем с такой силой, что у того фузея выпало из рук, а треуголка спланировала и упала прямо в лужу. Сразу же к ним подскочил самого ухорского вида молодец в рваных обносках, который мигом принял сторону пострадавшего драгуна. «А ну, не русь, чего служил вы обижаешь?» Да нельзя оскорбленный купец, к тому же распознавший в оборванце того, кто его толкнул на солдата, разом скипел. «Восточная кровь, что уж». Моментально забыв русский язык, Вазген Ашотович перешел на своем наречии, абсолютно непонятное остальным сторонам конфликта. «У, буссурманская рожа!» – рявкнул раздосадованный солдат. Он не стремился подливать масло в огонь. Хлоритная физиономия купца была ему знакома. Однако неосторожная фраза возымела действие. Слово, как известно, не воробей. Глаза Вазгена Ашотовича налились кровью. Он сжал кулаки, продолжая что-то выкрикивать на своем языке. И тут снова вмешался оборванец. Он опять толкнул обменина и настолько удачно, что купец упал, подмяв под себя драгуны. А главная причина этого безобразия тут же взгромоздилась сверху и стала награждать обоих дерущихся тычками без разбора. Тут в дело вступили дружки оборванца. Один засвистел не хуже соловья-разбойника, а второй завопил, что было духу. «Караул! Православные! Служивых бьют! Русского человека хлебом не корми, дай подраться!» На призыв уже неслись, скидывая на ходу кафтаны и развязывая пояса дюжи мужики. Никто не думал разбираться, выяснять, кто прав и виноват. Били первого, кто подвернулся под руку. На шум выскочили остальные драгуны. Они быстро выяснили главное. Среди пострадавших их товарищ а на нем распластался тип нерусских кровей. «Ну, сукина дети, берегитесь!» — рявкнул кто-то из драгун, распаляя себя и друзей. Служивые с охоткой ринулись в самую гущу. После ожесточенной драки основная масса бойцов разбежалась. На земле остались только оборванец и армянин. Негодяй сделал все, чтобы купец не сумел удрать. Драгуны заломили им руки и поволокли в здание гаупвахты. «Не надо быть Эйнштейном, чтобы сложить два и два. Все происходящее затеяно специально. Купца вывели из игры нарочно. Я ринулся назад, добежал до нашей лавки». Иван уже знал о случившемся. Он сразу указал на здоровый замок, повешенный на дверях амбара. «Тут двое примчались», — сообщил предок. «Сказали, что Вазгена в пору кинули». Помощник сразу собрался, амбар закрыл и побежал на выручку. «Ты его видел?» «Нет, не попадался» наверное, разминулись. «А те двое, можешь их описать?» «Чего описывать?» – удивился предок. «Вон они возле амбара ошиваются. Любуйся». Я присмотрелся и сразу опознал дружков-оборванца. Они впрямь стояли в подозрительной близости от лавки армян, но ничего не предпринимали. «Пока». «Смотри за ними в оба», – предупредил я. «Рожа знакомая». «Ого! Откуда их знаешь?» «Видел. Они за Вазгиром следили, а потом их кореш драку с ним затеял». Думаешь нарочно? Не думаю. Выжидают уроды, когда на них внимание перестанут обращать. Морды у них зверские. Заметил Иван, что есть то есть. Кирпича протят, ни одного. Проклятие.